Глава вторая. Валерия расположилась в малой гостиной недалеко от зала приёмов. Мария объяснила ей, что говорить с Каганом Орков, ей придётся после семейного совета о дате свадьбы. Валерия понимала её. Она видела и Антона, и Снегу, и Орков, поэтому предположила, что брак договорной. Ни на одном лице она не заметила улыбки и доброжелательности. Все были суровы, сдержанны и молчаливы, в том числе жених и невеста. Да, подумала она, провожая взглядом процессию. Сложная ситуация. Из разговора Марии и Самии она поняла, что этот брак никому не желанен. но очень нужно обоим государствам, древнему королевству Дарлат и молодому каганату орков. Валерия думала, что ждать придётся долго, но вскоре из-за закрытой двери зала донеслись раздражённые голоса, резкие возгласы, а вслед за этим двери распахнулись, и из них широкими шагами почти выбежал Антон, а за ним один из орков. Затем выбежила Синега, и тут же показалась Мария и заспешила к сыну. Валерия Ростелина остановилась у двери. Она не знала, стоит ли ей сейчас разговаривать с Орками или перенести переговоры на другой день. Тем более, что по предложению Марии они планировали ввести в переговоры Синегу и назначить её заместителем Валерии в филиале фирмы Сокол. Так будет легче работать. Синега, как уроженка этих мест и как дочь верховного шамана, была практически принцессой. Я обладала всеми необходимыми для начала работы знаниями. Оставалось только с ней договориться. И вот из зала вышел Александр и, увидев её, остановился рядом. Что вы хотели сегодня делать? обратился он, видя её затруднение. Сегодня хотя бы познакомиться и назначить дату и место предметных переговоров, а также договориться с Снегой о работе. Не растерялась и Лера и сразу обозначила свою главную проблему. "Можно и так", согласился советник. "Пойдёмте, я представлю вас к Аганорков. Гемитвином всё равно сейчас не до вас". "Спасибо", вздохнула Лера. "Буду очень вам благодарна". Она на миг даже забыла об обиде на советника. Дело было прежде всего. Вслед за Александром Лера вошла в кабинет где ещё оставались орки и Андрей. Позвольте представить вам. Чуть ли не от порога начал советник. Руководитель филиала фирмы Сокол Валерия Старцева, специалист по логистике. Здравствуйте, господа. Сделала шаг вперёд Лера. Сейчас она стала уже официальным лицом, и странно, мандраж и волнение сразу прошли. Зато появились эмоциональный подъём и азарт. Здравствуйте, кивнул Андрей, хотя они уже виделись. А вот оба орка отвечать не торопились. Но вот шаман небрежно кивнул Лере и буркнул: "Здраствуй, экче, сестра". И молча уставился на Леру. Второй орк сделал шаг ей навстречу. "Здраствуй, экчеминь, милая сестра". Я рад, что именно ты поедешь с нами в степь. Я покажу тебе, как цветёт она весной, как красивы наши горы и тучные стада. <coughs> Раздалось строгое покашливание со стороны старшего орка. Лера тоже очнулась от завораживающей красоты мужского голоса и, отступив назад, незаметно убрала свою руку из рук орка, которая, неизвестно каким образом, у него оказалась. Обалдеть, харизма. "Воскликнула про себя женщина, поражаясь на этот экземпляр тестостерона. Сделав вид, что ничего особенного не произошло, Валерия предложила: "Я с великим удовольствием посмотрю на цветение степи, но вначале нам придётся обговорить наши планы". Я пока не знаю, что вы можете предложить земле, но знаю, что земля может предложить вам, и привезла с собой несколько проспектов с земными товарами, которые могут вас заинтересовать. Вот, смотрите. Валерия, не стесняясь, подошла к столу и выложила из папки несколько красочных журналов и проспектов: с продуктами питания, с товарами быта и бытовой химии, с ремесленными изделиями, одеждой и обувью. Ещё на стадии разработки проекта, когда она даже и не думала, что сама поедет на Литеру, они с Еливентой постарались подобрать широкий спектр товаров для обмена с орками. Сложность состояла в том, что, во-первых, орки находились на довольно низкой стадии развития, и у них не было никаких производств, а во-вторых, у них были слабо развиты товарно-денежные отношения. Коганат только-только начинал складываться. У них не было своей единой валюты, а торговать в убыток из благотворительности и отдалённых перспектив гимметвины не собирались. Они хотели найти в землях орков равнозначные для обмена товары или услуги. Валерии дали большие права. Если она найдёт, чем компенсировать недостаток денег, то и имела право сама решать, как и какие договора заключать. успокаивало её и то, что Андрей сам присутствовал при разговоре. Он хоть и не её прямой начальник, и к Соколо не имеет отношения, но он родоначальник всего их бизнеса и в любом случае подскажет и поможет. Орки между тем заинтересовались проспектами и встали рядом, внимательно следя за рассказом Валерии. Она описывала товары, их свойства, назначение, И так увлеклась, что не заметила, как вошьт орков приобнял ее за плечи и сказал: "Подожди, Хан Горминь, милая, хватит пока. Я понял, это надо обсудить детально и серьезно. Поэтому ты едешь с нами. Хорошо, вошьт", согласилась Лера, но хочу сразу предупредить, что мне нужен будет дом, так как со мной едет мой сын четырех лет. Сын? Удивился вождь у такой маленькой мне двадцать восемь лет я окончила университет обиделась Лера и я замужем о, -о, -о воскликнул мужчина и посмотрел на нее совсем другим взглядом от которого у Леры не привыкшие к такому открытому выражению интереса моментально заолели уши сын это хорошо Мы подберём достойный дом для тебя и твоего сына, землянка. Дома в нашей столице строит фирма моего друга Андрея Геметвина, и они не уступают людским домам в королевстве. Мы готовы встретить в степи людей. Но у нас ещё нет своей мебели и бытовых устройств. Всё это тебе придётся заказать в Нариче или в Эфине, как захочешь. Мы всё оплатим. Покровительственно закончил он. Я благодарна, уважаемый Ререк, но мне хотелось бы сразу получить помощника со стороны орков. Он будет моим заместителем и заодно будет знакомить меня с вашим народом, ремёслами и традициями. Мы предлагаем эту должность вашей дочери, уважаемый шаман. Поклонилась Лера старику, включая его в разговор. Интуитивно она поняла, что сделала сейчас правильный шаг. Прежде чем говорить с Снегой, необходимо было заручиться поддержкой её отца, учитывая здешний менталитет. Урагаш ухватился руками за пояс и внимательно смотрел на человеческую женщину. Молода, но много знает. Правильно понимает ситуацию, вроде бы соглашается, но при этом продолжает гнуть свою линию. С характером, однако ссор не любит. Всё это шаману было несложно увидеть из ауры Леры. Но он собирался ещё и бросить кости на её будущее. Как ни как, а эта девица собиралась жить и работать в степи. Какие изменения она принесёт? Шаман предполагал, что серьёзные, гораздо более серьёзные, чем обычный договор с королевством Амери. Эта хрупкая красавица принесёт изменения быта, обыденной и повседневной жизни. Как это отразится на соплеменниках, ещё неизвестно. Поэтому её надо держать близко и за ней надо наблюдать пристально. Синега с этим справится, даже если она не станет женой этого мальчишки. Теперь, видя их рядом, свою красавицу дочь и молодого мага, шаман и сам понял, что зря настаивал на брачном договоре. Вполне можно было обойтись простым мирным договором с людьми. Но что уж теперь? Теперь всё зависит от духа матери степи, от удачи. И только, придя мысленно к этому моменту, шаман открыл рот и произнёс неторопливо: "Синега будет твоим заместителем, и я согласен. Вы с Марией правильно решили". И замолчал, отвернувшись в сторону от Леры. как будто её тут и не было. Пойдём мой шатёр, милая, и обсудим наши дела подробно. Активизировался Каган и совершенно по-светски предложил Лере руку, выводя её из зала. Лера растерянно оглянулась. Как раз на этот момент она осталась один на один с Орком и почувствовала себя неспокойно. Она не могла не заметить чисто мужского интереса, который проявил к ней Орк. Но, во-первых, ей это было совсем не нужно и даже неприятно. А во-вторых, она считала себя серьёзной замужней женщиной, которая не ведётся на легкомысленный флирт. Да, Каган был хорош, как истинный вождь: высок, могуч, харизматичен, по-своему красив, но ей почему-то постоянно мерещились серо-стальные холодные глаза советника. Хотя это тоже было неправильно. Она же замужем и у нее есть сын, так что никаких глаз, ни орочьих, ни магических. И хорошо, что они уже ушли до шатра к Агана, который вместе с еще одним похожим шатром разместился рядом с усадьбой. Лера вздохнула, собрала мысли в кучку, взяла эмоции в узду и обратилась к Агану деловым, безэмоциональным тоном. Рарек. Вы читаете на местном языке? Да, я знаю все языки литеры, их у нас пять. И знаю русский, так как на земле был в России. Вот тебе и декар степняк. Удивилась про себя Валерия. Почему-то у нее сложилось совсем другое мнение об Орке, но не подавая вида, она продолжила. Я набросала примерный план своих действий на первое время, и мне уже сейчас очень нужна помощь Синиги. Она будет меня сопровождать, показывать вашу жизнь, знакомить, чтобы я могла получить представление о ваших возможностях. От дома в вашем городе я, конечно, не откажусь, но перееду туда только после официального заключения сделки вместе с Антоном. А пока я останусь в зеленой долине и буду отсюда совершать короткие на два-три дня поездки в степь, мне кажется, так будет более правильно. Она закончила говорить и подняла глаза на орка, ожидая ответа. А он как-то странно смотрел на нее и стоял совсем рядом. Лера и не заметила, как он оказался настолько близко. Невольно она отступила на шаг, но безуспешно. Каган шагнул следом и взял её за руку. Как скажешь, маленькая землянка, как скажешь, буквально промурлыкал он мягким баритоном. Ты смутила мой покой и разожгла мои чресла. Хочу тебя. Каган резко прижал её к своему телу и, не давая ей увернуться, попытался поцеловать Но Валерия выгнула шею, отводя голову назад, и поцелуй пришелся в ключицу. Однако Лере было все равно противно. Что делать? Запаниковала женщина. Это же международная встреча, а этот орг и вовсе каган, местный король. Закричу, ударю, обидятся, вдруг откажутся от договора. Не закричу, сама опозорюсь, перестану уважать себя. Господи, ну хоть кто-нибудь! Неизвестно, кого звала она про себя на помощь, и неизвестно, к каким богам молилась о чуде. И все же, несмотря на патовую ситуацию, пыталась решить дело миром. Каган, бахтела она, выворачиваясь из его объятий и упираясь руками в могучую грудь. У меня есть муж, есть сын, я верная жена и не хочу пятнать свою честь, а вы открыто предлагаете и толкаете меня на измену. Неужели ваши боги позволяют это? С последним выкриком ей удалось освободиться, и она тут же отскочила от орка на несколько шагов, оказавшись у входа. Её начало сотряхивать, пальцы заледенели, и запоздало пришёл страх. Лера представила, что тут сейчас могло произойти с ней, и слезы невольно подступили к глазам. Неужели она производит впечатление легко доступной женщине, что Каган так нахально ведет себя? Или это у них в ходу? Хоть бы советник пришел. Я здесь. Раздался рядом ледяной голос Александра. И Валерия ощутила за спиной буквально железобетонную стену. Она коротко оглянулась и увидела советника в довольно необычном виде. Взлохмаченный, с оторванным рукавом и расстечённой скулой, он стоял у входа и теперь крепко прижимал её к своему боку, отвечая ей, но глядя при этом в глаза кагану. "Нет, Лера. У орков не существует измен в браках, но орки могут брать нескольких жён. Насколько мне известно, у уважаемого кагана их уже пять." А вас он собирался сделать шестой младшей женой, или я ошибаюсь? презрительно бросил он Кагану. Тот побелел, ноздри большого приплюснутого носа раздулись в гневе, рука ухватилась за рукоять камчи на поясе. И в этот момент в шатёр ворвались два орка-охранника, что стояли раньше перед входом. Они были такие же потрепанные и взлохмаченные, как Александр. И Валерия поняла, что ему пришлось к ней прорываться силой. Орки, окинув взглядом представшую картину, молча застыли на пороге, ожидая указаний. Каган сразу остыл. Это было видно по опустившимся плечам и по успокоившемуся взгляду, который перестал метать молнии и стал излучать непребиваемое величие. "Ван", приказал он охране и ответил Александру: Ты прав, Мак. У меня опять жон. Все они знают своё место. У нас женщина свободна только до брака. Потом она становится тенью мужа, его частью, его вещью, его собственностью. Но последняя жена это любовь орка. Это его любовь, его нежность, его забота, его радость. И наши женщины умеют пользоваться своим положением. Тебе не понять, Мак. А у Леры бились и крутились в голове брошенные орком слова: жена, его тень, его имущество, его радость, ага, да новой последней жены. Теперь уже она не так радушно смотрела на поездку в степь, и вообще надо побольше узнать об этих деловых партнёрах. Идите, отпустил их Каган, и Александр вывел её из шатра. Лера остановился он, когда они достаточно отошли от орков. Вы сейчас поступили очень неразумно, зайдя в шатёр вдвоём с мужчиной, тем более с окаганом. Ему здесь никто перечить не будет. Вам надо учиться осторожности, и вам нужен амулет от шаманского воздействия. Шаманы не такие менталы, как наши маги, но тоже умеют подчинять сознание человека. Сейчас вы находились под влиянием такого амулета, Моя вина. Я должен был предусмотреть такие действия. Вот, возьмите. Он протянул Лере красивый серебряный кулон с крупным прозрачным камнем. Он защитит ваши мысли и не даст возможности внушать чужие. А вы слышали мои мысли там в шатре? краснея спросила Валерия. Слышал, не стал скрывать советник. Вы очень громко думали. Поэтому и решил вмешаться. Не беспокойтесь. Вождь эмоционален, вспыльчив, но умён. Сейчас он остынет, сам поймёт свою ошибку и надеюсь, больше не потревожит вас. Но на всякий случай рядом с вами с этого времени будет всегда находиться один из наших магов. Спасибо, Александр. С чувством произнесла Валерия и тут же обеспокоилась. А это ничего, что я там с Каганом говорила. Это не повлияет на договоры, на отношения с ним. Все же он Каган. Нет, Лера. Для него это неприятный, но ну, незначительный эпизод. Однако все же постарайтесь не оставаться с ним один на один. А договор из-за вашего случая не отменит. Он выгоден больше оркам, чем нам. Идите пока к себе и отдохните. К вечеру, думаю, обсуждение продолжится. Зато вы теперь будете представлять орков намного лучше. бросил он с улыбкой уже ей вслед. Говори! Почти осколился Антон на Ула Заша, когда они вышли во внутренний двор замка. Синега, успевшая вместе с ними добежать до места, нервно воскликнула: Нет, молчи, Ула. А ты, Антон, забыл нашу договор? Мы собирались отказываться от брака, а не ускорять его. Я и не пытался, возмутился Антон. Это же твой орк всё начал. Но ты согласился на поединок, с жаром воскликнула Арчанка. А в этом случае брак наступает сразу после победы. Антон делано озадачился, но в уме сумел быстро просчитать плюсы и минусы этой ситуации. Но, может, это и хорошо? невеста подмигнул он Синеге. Сразу и решим все вопросы. не растягивая их на несколько месяцев. Я так, я, Ула так, Ула, всё честно, невеста. В душе Антон, конечно, опасался. У него было мало опыта в орочьих поединках. Но он надеялся, что орки сами ему всё объяснят перед боем. С другой стороны, каждый взгляд на Синегу, каждый разговор с ней возбуждал Антона и заставлял творить и говорить глупости. Ему хотелось бахвалиться перед ней и унижать соперников. Совсем не похоже на его обычное спокойное ленивое отношение ко всему. Чёрт и что, оценил Антон про себя своё состояние, но отступать не собирался. Сынок, на площадку двора выбежала Мария и тревожно замерла, оценивая картину. Но ничего опасного не увидела и замолчала, ожидая окончания их разговора. Такое дело у Лазаш, продолжил Антон, демонстративно улыбаясь и подразнивая этим Орка. Я не могу проиграть, никак. Значит, мне придется тебя победить. Синега, ты можешь готовиться к свадьбе со мной. Вновь обратился он к невесте, хотя видел, что она буквально кипит от гнева. Но обещаю, мы вернемся к нашему с тобой договору потом, после моей победы. Щенок! выплюнул Улазаш. Я убью тебя, прежде чем поганый слух о позоре Синеги, что жених отказался от нее на пороге свадьбы, разнесется по стойбищам. Синега будет моей. Посмотрим, не уступил Антон. Стойте! разозлилась Арчанка. Вы сейчас подеретесь безо всякого вызова, Антон. Не ожидала от тебя такого. Зачем ты согласился на поединок? Зачем ты дразнишь и провоцируешь Ула Заша? А ты Ула очень меня обидел. Напустилась она на Орко. Мы же договорились. Ты доверяешь мне и выступаешь только через полгода, когда мы объявим о расторжении брака. А ты Ула Ула. Я не мог отказаться от поединка. Резко ответил Антон. Твой отец понятно объяснил, что это расценивается как трусость. Задета честь моя и моей семьи. Твой Ула во всём виноват. На площадке установилась нервная напряжённая тишина. Улазаш молчал, презрительно отвернувшись ото всех. Ему было обидно. Пока они были в степи, и Улазаш не видел же нехаси Ниги, ему казалось, что тот ему не соперник. Что Синега, как и придумала, не подарит магу свою честь, и Улад обьёт её на поединке. Но оказалось, что этот маг не совсем сосунок. Молод? Да, но в нём уже чувствуется мужская сила, и Улазаш забеспокоился, а не передумает ли Синега через полгода. Вот и сорвался. Но он ни о чём не жалел, так даже лучше, быстрее всё решится. Антон тоже думал: Прошло всего несколько часов, как он встретился с Негу, но мысли о Барчанке не покидали его ни на минуту. При этом Антон прекрасно осознавал, что она старше его, что она другого менталитета, можно сказать, другого мира. Но, как оказалось, это не имело теперь никакого значения, если взгляд его не отрывался от высокой стройной фигурки и искал её среди других постоянно. Не видел он в ней старшую женщину, а видел ровесницу, соблазнительную и желанную. Антон вынужден был признать, что ни одна девица до этого так и не привлекла его внимания и так и не возбуждала интереса и желания. А что же будет дальше? И всё же, жениться сейчас он не хотел. Ещё бы лет 5-10 свободы, но чертёж что. уже в который раз ругнулся про себя Антон на всю эту ситуацию. Напряжённое молчание на площадке было прервано появлением Андрея. "Ну вот что, петухи не ощипаные", обратился он к обоим. "Быстро расходимся и хорошо думаем над своим поведением каждый. После ужина встретимся на переговорах. И вы будете уже спокойны и рассудительны". А ты, Снега, найди леди Валерию и поговори с ней. Леди предлагает тебе работу, и, кстати, твой отец одобрил её просьбу, подчеркнул он, хотя Снега и сама слышала ответ отца. "Ну?" требовательно вопросил Андрей, видя, что спорщики остаются на месте. Андрей сознательно вёл себя сейчас не как представитель короля, а как рассерженный родитель. чтобы избежать даже малейшего намёка на срыв договорённостей. Мы договорились, у лазаш. Пусть ваш каган обеспечит место поединка, там всё и решится. Высказался Антон и не оборачиваясь ушёл в замок. Сенега и улазаш молча покинули площадку вслед за ним, но разошлись в разные стороны. Сенега в замок, улазаш к шатрам орков. Андрей и Мария остались одни. Все в порядке, Андрюш? спросила Мария мужа. Вроде бы, ответил тот. Если не считать, что Каган, кажется, проявил серьезный интерес к Валерии. Жалко будет девчонку, если поддастся. Не думаю, усомнилась Мария. Я лика ее представляла как серьезную женщину. Да и я не вижу в ней корысти и зла. Очень чистые и светлые мысли. Пойдем, позвала она мужа. Надо до вечера успеть переговорить с Лерой и предупредить о Кагане, а ты поговори с Каганом и намекни, что у нас не принято открыто соблазнять замужнюю женщину. Ох, не нравится мне этот поединок и это ускорение свадьбы. Перешла она к другой теме, жалея младшего сына. А я прослежу, чтобы Оливия в эти дни не попала Сёркам на глаза. Мало ли что. Свою десятилетнюю дочь Аливию супруги тщательно скрывали и от высшего света дярлата, и от орков. Мария, которая наконец-то дождалась девочку, косички, бантики, платьица, буквально опасалась за будущее дочери, наученная горьким опытом Антона. А Андрей не хотел заранее окружать себя будущими родственниками. В Дарлате были в ходу ранние магические помолвки. Но многие аристократы уже понимали их недостаток невозможность исправить и старались до 18 лет, первого совершеннолетия, детей никому не показывать. Геметвины относились к этому число. Поэтому Оливия чаще и дольше жила на земле, но на днях приехала в долину, чтобы познакомиться с невестой брата. Кстати, старшие сыновья Данила и Антон поддерживали желание родителей дать девочке свободу выбора в будущем, наперекор существующим традициям. Пока же беспокоиться было не о чем, но убрать Оливию с глаз орков было бы правильно. Поэтому Мария направилась в детскую, где и встретила всех, кого хотела видеть: Валерию, которая после случая с Каганом зашла проведать сына, и Оливию. которая как раз собиралась показать малышу уличную игровую площадку замка. Отправив детей с няней на эту самую площадку, которая располагалась в закрытой для чужих части усадьбы, Мария настроилась на серьёзный разговор с Валерией и пригласила её в свой кабинет. Она чувствовала, что и сама женщина желает о многом спросить и узнать. И до вечерних переговоров они успели обсудить практически всё. Лера почти успокоилась и теперь знала, как вести себя с Каганом. Господа. Андрей обвёл взглядом всех собравшихся в кабинете. Днём произошёл неприятный инцидент, но мы не склонны придавать ему слишком большое значение, и мы не будем отменять уже достигнутые договорённости. Но он сделал короткую паузу. как президент холдинга, в который входит компания Сокол, с представителем которой и произошёл этот прискорбный случай, я хотел бы получить от наших уважаемых гостей магическая выделил Андрей голосом уведомление о полной безопасности наших сотрудников, мужчин и женщин, при работе с орками на землях орков. Думаю, уважаемый Каган поймёт моё беспокойство. Эта молодая женщина доверила нам свою жизнь и благополучие, а мы, получается, не оправдали её надежд. Вы на земле королевства Рорек и должны соблюдать наши законы. Андрей сел, но продолжал гневно и требовательно наблюдать за каганом. Тот своим наглым поведением давно вызывал недовольство лорда, но не было повода прищучить его. Теперь такой повод появился, но лучше бы его не было. Архимаг чувствовал себя виноватым перед Валерией и Яликой, которая, отправляя сюда женщину, явно не рассчитывала на подобный прием. Я понял тебя, Мак. С непроницаемым лицом ответил Орк. Женщина, ты должна простить меня. Повернулся он к Лере. Виновата твоя красота. И необычный для Арчанки вид. Прими в качестве извинения. Орк протянул Валерии небольшую шкатулку, до верху наполненную разноцветными необработанными бирюлами. Я не могу, испугалась Валерия. Это очень дорого. Я согласна забыть это недоразумение и так. Открестилась она от неожиданного богатства. Ты не можешь отказаться, скрипучим голосом оповестил ее шаман. Отказываясь, ты таишь обиду и ждешь мести. Принимая, ты прощаешь и готова сотрудничать дальше. Лера перевела взгляд на Марию. Они многое успели обсудить и предположить, но шкатулка, полная изумрудов и аквамаринов, как-то в их планах не возникала. Мария прикрыла глаза, призывая принять подношение, а не посредством синега, буркнула. Переземлянка, как он не обеднеет, у него жоны в таком ежедневно находятся. Валерия нерешительно протянула руки к шкатулке, которую Каган продолжал держать, протягивая Лере. Оказывается, подношение надо брать из рук, как пояснил тут же шаман, который вовремя подсказал ей. Прими из рук верховного вождя дар, землянка. Ну вот, подумала она, дня не прошло в новом мире, а я уже миллионерша. И Лере стало почему-то смешно. А интересную командировку предложила ей Елевента, интересную и прибыльную. Лера открыто и искренне улыбнулась всем присутствующим, в том числе и Кагану, и ответила тоже сразу всем. Ну, раз мы все личные вопросы решили, то давайте перейдём к делу. У вас, уважаемый Каган, уже есть мирный и торговый договор, который вы заключили с королевством. Наша фирма предлагает вам свои услуги по поставке, размещению, хранению товаров, которые вы будете закупать в Дарлате и на земле, а также по транспортировке, хранению ваших товаров, которыми вы будете торговать с Дарлатом и землёй. Руководителем филиала являюсь я, Старцева Валерия. Есть сомнения в моей кандидатуре? Она обязана была задать этот вопрос. Нет, после небольшой паузы ответил Каган. Нашим представителем в фирме будет Синега. Этого достаточно для доверия. Атмосфера в кабинете Андрея в этот момент ощутимо потеплела, и, кажется, все вздохнули свободнее. И начался предметный разговор, что, где, когда и так далее. Я ли-ка не ошиблась? Идея заработала, и сокол стал первой ласточкой. Что касается возможности орков, оказывается, люди ещё не всё знали о Нагорье, сделала вывод Валерия, искоса поглядывая на свой подарок. Сорбик, старший сын Кагана который прибыл вместе с делегацией к людям, но который сохранял инкогнито, находясь среди простых нукеров отца, с неприязнью проследил за вышедшим на улицу Валерием и Синегой. Ему было непонятно, как отец мог позариться на это тощее недоразумение. Да и что красивого в ней, он тоже не понимал. Его оскорблял сам факт, что Каган отметил какую-то никчёмную человечку И уже много лет игнорируют его мать, свою первую жену Салонга. А ведь матери сейчас всего сорок шесть лет. Она по-прежнему красиво, по-прежнему деловита. Конечно, сейчас у нее есть служанки, и не приходится самой стирать, готовить, шить. Зато она держит в своих руках все немалое хозяйство Кагана: стада овец и коней, родники и ремесла и жён. Младшие жёны отца, когда его нет в стойбище, полностью подчиняются салонге. Но всё это не приносит ей радости. Радость её в муже Рареге, а тот давно забыл дорогу в юрту первой жены. Обидно ей, обидно её сыну, их сырорегам первенцу, Сурбеку. Сурбек получил образование в королевстве Ему 30 лет, и у него пока только одна жена. Попытка завести вторую закончилась трагедией, и Сурбек не любил об этом вспоминать. Даже Синега, первая красавица орков, никогда не разжигала его желания. К людским же женщинам он относился исключительно потребительски: использовал, выбросил. Нет. Не понимал он отца. Но чтобы пресечь дальнейшее развитие истории, Видел понимал, что Рорек так просто от Валерии не откажется, решил помочь отцу забыть о землянке, а матери избавиться от ещё одной соперницы. На его тайных артефактах остались снимки особо острых моментов в шатре. Моменты извинения с подарками, моменты разговора. Сурбек, вполне знакомый с людскими повадками, Знал, куда и кому можно отправить эти пикантные снимки. Эту девку Валерию, которая позволила подмочить свою репутацию, просто обязаны отстранить и заменить другим представителем. Да, так и сделаю, решил про себя Сорбек, издалека наблюдая за разговором девушек. Нечего землянки делать в Генте. а тем более в их стойбище. И я знаю, кто будет добиваться такого решения в первую очередь, с предвкушением подумал орк. В тот же день обычная флешка со снимками была отправлена магической почтой на землю, а там попала по адресу в руки старца Дмитрия, мужа землянки. И орк надеялся, что его реакция на эти снимки будет правильной. Ну а если нет, Что ж, есть и другие способы выжить в землянку, но придётся просить помощи матери. Она в этом деле руку набила. Жоны, наложницы и девицы, на которых упал благосклонный взор кагана, испытали на себе коварство первой жены.